Глава двадцать седьмая. Торфяное болото. шатурские и Николина Расторгуевские стражи порядка встретили полковника Гущина на трассе у поворота на Просеку, где располагался банный комплекс. Доложили, все пусто. Комплекс закрыт больше недели назад. По их словам, финансовые трудности начались у Костяна Крымского еще в марте, резко схлынули клиенты. Две недели назад, Он уволил немногочисленный персонал, а теперь и баня закрыта. Полковник Гущин, Клавдий Мамонтов и Макар проехали двород комплекса. Полиция их вскрыла. На территории комплекса деревянные терема. Дом Костяна Крымского, два здания для клиентов, русская баня и финская сауна, и все раскинулось на берегу маленького торфяного пруда. В бега садист подался. — мыкнул полковник Гущин, разглядывая банные хоромы. — Все бросил здесь. — Нелогично как-то, Федор Матвеевич, заметил Макар. — Что нелогично? — Предположим, он убил сестер Лаврентьевых, как-то узнав, что это они прикончили его младшего брата Маркиза. Но он зачем-то ночью вернулся сюда, в Николина Расторгуева. За вещами, за документами. Сейф свой забрал, казну, Наверняка ему здесь в основном налом платили. В этих банях, Макар, случайных людей с улицы не было. Не для того теремастрывались, только для своих проверенных. Так он бы приехал тихо, как мышь, возразил Макар. Зачем он среди ночи на автозаправке вдруг разборку устроил? Внимание к себе привлек. Нелогично. Такой характер у него сволочной. Ни дня без свары. Однако упоминание разборки на шоссе направило раздумье полковника Гущина в иное русло. Он попросил местных коллег пробить банк данных. Какой машиной владел Костян Крымский? Выяснили в момент в местном ГИБДД. За Крымским числились чёрная Toyota Land Cruiser, старый серебристый Mercedes и Газель, на которой из бань возили в прачечную белье. Полковник Гущин переговорил с начальником ГИБДД, тот послал патрульных на автозаправку, допросить персонал о ночном инциденте. Работники рассказали, что тот клиент, банный король, требовал в два часа ночи открыть мойку. Он хотел, чтобы ему помыли машину. «Черный лэнд-крузер», — уточнил полковник Гущин по телефону. Сотрудники ГИБДД, допрашивавшие персонал автозаправки, возразили. Нет, Крымский находился за рулем подержанного черного БМВ. Он не на своей тачке откуда-то приехал. Может, на машине маркиза, которую он от дома Евгении Лаврентьевой угнал. Полковник Гущин спросил у гаишников, чем закончился спор у автомойки. Те ответили, ничем. Авто Крымского заправили, сам он минут десять ждал, пока персонал дозвонится хозяину насчет открытия автомойки в поздний час, затем плюнул и уехал, так и не помыв БМВ. Итак, после автозаправки он прибыл прямо сюда, в банный комплекс. В свой дом. Полковник Гущин раздумывал. Или не сюда а сразу рванул в бега. Он снова связался с начальником ГИБДД и спросил про камеры на трассе. Есть они в здешней шатурской глубинке? Гаишник ответил, до автозаправки камер на трассе нет. А вот дальше есть две на подъезде к посту ДПС. И полковник Гущин запросил снимки камер той ночи. Они двинулись в сторону поста. Там раскадровкой ночной записи с камер занялся Клавдий Мамонтов. Ему интересовал промежуток между двумя часами ночи и половиной четвертого. Он смотрел запись очень внимательно и... «Автопоток небольшой, вялый был в ту ночь», — сообщил он полковнику Гущину. Мимо поста черный БМВ не проезжал. «Есть развилки? Повороты с шоссе на отрезке от автомойки до поста ДПС?» — спросил полковник Гущину-патрольных. Те ответили, есть два. Один на железнодорожную станцию Николина-Расторгуева, а второй поворот на бетонку». «А куда бетонка ведет?» — спросил Гущин, сам открывая в мобильном дорожную карту. Местные ему ответили «частная дорога, проложенная думским депутатом к своему дому». Но дом тот давно пустует, депутат и его жена умерли оба еще в первую волну пандемии, и дом так и стоит, закрытый с тех пор. «Далеко это отсюда», — осведомился полковник Гущин. Ему ответили, да нет, вернуться по трассе и свернуть на частную дорогу мимо Торфяного болота, каких-то семь километров всего. «Давайте сами глянем на дом», — тихо предложил полковник Гущин Клавдию и Макару. «Шансов мало, что мы там Костяна Крымского найдем. Однако куда-то он все же делся с шоссе. Самый плохой для нас вариант, если он тачку в лесу бросил и сел на станции на электричку до петушков, следы заметая» так моего года можем искать что крайне удручает но дом заброшенный стоит проверить он позвонил начальнику шатурского увд насчет дома депутата и тот ответил что насколько он знает официально сделок с этой недвижимостью никто не проводил но может все же родственники покойных кому- то дом продали совсем недавно и через столичных риэлторов а до регистрации в области еще дело не дошло макар забил в навигатор маршрут и они развернувшись поехали назад ища ту самую развилку с частной бетонкой нашли легко и сразу увидели торфяное болото оно расстилалось чуть ли не до самого горизонта слева от бетонки а справа шел хвойный бор дорога вильнула в лесу сделала поворот и уперлась в высокий забор выкрашенный в темно синий цвет они не стали подъезжать близко к воротам остановились в лесу Клавдий Мамонтов искал глазами самую высокую сосну. Он хотел забраться и глянуть на участок дома умершего депутата сверху. Дерево он нашел и попросил Макара ему помочь. Полковник Гущина глазом не успел моргнуть, как они, растеряв всю свою оперативную серьезность, хихикая, как пацаны сгруппировались, Макар сцепил руки в замок и подбросил вверх Клавдия. Тот очутился у него на плечах и дотянулся до нижнего сука высокой сосны. Подтянулся на нем, забрался и полез выше. Он уселся на развилке Сочиев. С его наблюдательного пункта открывался вид на участок. И первое, что Клавдий увидел — машины. Черный ленд-крузер, старый «Мерседес» и черный подержанный «БМВ» у крыльца кирпичного особняка. И еще он узрел открытые форточки в окнах второго этажа. Орать с дерева своим друзьям Клавди Мамонтов не стал. Жестом сообщил «Есть!». Затем указал рукой «Я туда, на участок, через забор». Он оглядывал ветви сосны. Увидел подходящий крепкий толстый сук, тянущийся в нужную сторону. Однако с него до края забора оставалось еще прилично. Пришлось бы прыгать на большой высоте. И Клавдий Мамонтов решил рискнуть. Да, на нем была тяжелая штурмовая амуниция, пусть и облегченный вариант. Но Париж стоит мессы. Он осторожно вскарабкался по более тонким ветвям выше, ухватился за них и встал ногами на толстый сук. Сделал пять шагов, держась за ветки. Дальше пришлось идти уже без такой страховки. Клавдий вдруг вспомнил Адама, как тот шел по гребню крыши, балансируя, как канатоходец. «Пацан смог, а я что же?» Клавдий выпустил из рук смолистую ветку сосны и раскинул руки в стороны. Двинулся по толстому суку. «Что ты творишь?» – прошипел Макар снизу. «Клава, не дури, разобьешься!» Сук под ногами Клавди затрещал и пошел вниз. Тяжесть могла обрушить его в любую минуту. Клавдий почти бегом преодолел оставшиеся расстояния, сгруппировался и прыгнул. Зацепился за забор, поранил себе руки, а на верхотуре стекло, и как акробат перекинул свое тело на другую сторону ограды. Спрыгнул на участок. Однако не очень удачно. В прыжке он задел ногой старую ржавую бочку, стоявшую под деревьями, и она опрокинулась, покатилась, ударилась о ствол, Клавдию упал на бок. И в этот момент дверь дома с грохотом распахнулась, И на пороге возник невысокий плешивый мужик в спортивном костюме Adidas с помповым ружьем в руках. Он вскинул ружье даже не целясь и грохнул выстрел. Пуля Помпа оказалась переделанным боевым самострелом, пробила ржавую бочку в каких-то пяти сантиметрах от головы Клавдия Мамонтова. Тот перекатился на живот, пытаясь извлечь из кармана бронежилета пистолет, но тот застрял. А мужик в Adidasе Костян Крымский Снова вскинул свой помповый самопал и начал палить кучно и яростно. Пули просвистели над головой Клавдия. Поразили ствол дерева, за который он хотел спрятаться, снова перекатываясь на другой бок. Невозможно было не то, что встать на ноги под таким огнем. Он не мог поднять головы, не мог достать табельное оружие. Со стороны забора послышались глухие удары. Полковник Гущин и Макар пытались высадить ворота затем клавди услышал звук мотора наверняка это макар решил выбить ворота своим внедорожником нет заорал ему клавди мамонтов у крымского карабин костян крымский повернулся у него еще оставались патроны и выстрелил в сторону ворот они вылетели выбитой бампером внедорожника за рулем его конечно же был отчаянный макар выстрел внедорожник вильнул в сторону и остановился Клавдий Мамонтов похолодел. Он в тот момент решил, что Макар убит. Не думая о себе, он скочил на ноги и выхватил из гнезда в чехле бронежилета светошумовую гранату, запустил ее в сторону Костяна Крымского. Взрыв, вспышка. В доме выбило стекла в окнах. Сквозь едкий дым Клавдий увидел, что оглушенный Крымский швырнул в сторону помповый самопал, где кончились патроны, и, шатаясь, тряся головой. Сверзился с крыльца, упал на колени и ползком-ползком на карачках скрылся за углом дома. А из внедорожника, открыв дверь, вывалился на траву Макар. «Я чуть не оглох, Клава!» — заорал он. «Ты ранен?» «Нет!» «А наш где?» «Мы разделились, он сам через забор полез тебе на помощь, приказал мне сначала тачку к забору подогнать и на нее забрался. Оттуда на забор. Да вон он!» Клавдий Мамонтов узрел полковника. В углу участка, на заборе. Он как на грех зацепился карманом сумки бронежилета за ржавый гвоздь и никак, ну никак не мог отцепиться. Он сучил ногами, судорожно расстегивал, рвал липучки бронежилета, пытаясь высвободиться из него. Зрелище было настолько нелепое и комичное, что... «Макар, помоги ему, я за Крымским, сам его возьму!» — крикнул Клавдий Мамонтов. Он достал пистолет проверил обойму и ринулся за дом. Плодовый сад, дорожка, калитка задняя распахнута. Он рванул к калитке, миновал участок и то, что он увидел, напомнило ему любимую историю с детства, собака Баскервилли. Прямо за домом расстилалось торфяное болото. Ярко-зеленая майская трава покрывала его словно английскую лужайку. Однако лужайку усеивали кочки со сокой и хилые деревца. Березки, березки! Скочки на кочку неловко с опаской перепрыгивал Костян Крымский, словно гигантский кузнечик в одеясе с лампасами. Клавди Мамонтов прицелился и выстрелил. Куда метил, туда и попал сразу. Крымскому в колено. Ай, сука, мент! зарал тот и рухнул скочки прямо в трясину, провалился сразу по пояс. Рванулся, пытаясь выбраться на кочку, визжа от боли в раненой ноге, но торфяное болото, древний бог здешних лесов, требовало жертв. Костян Крымский снова провалился в топе уже по самые плечи. «Тону, сука, мент! Я штану, погибаю!» Клавдий Мамонтов в два прыжка достиг кромки болота. Кочки, но с кочки тонущего в трясине не достать без страховки. Он огляделся по сторонам ударил ногой в ботинке по стволу молодой березки, переломил ее у корней, схватил ствол, прыгнул на кочку, дальше еще на одну, приближаясь к барахтающемуся в тени крымскому. Бросил в топ ствол березки, держа ее с другого конца. «Хватайся за ветки!» Крымский судорожно ухватился, потянул и... Сила, умноженная страхом смерти в его тщедушном теле, была такова, что он резко дернул ствол на себя, и Клавдий Мамонтов сорвался с кочки и сам сразу ушел по бедра в трясину. Они оба увязли в торфяном болоте. Клавдий Мамонтов ощущал, что ноги его не могут нащупать дна, а ведь он был в каких-то пяти метрах от сухого берега. «Мент, я тону!» Костян Крымский с головой ушел в трясину. Клавдий Мамонтов рванулся, потянул за ствол березы, перехватывая его руками выволок крымского истопи, но сам... Сам он ушел в тину по грудь. Но тут, к счастью, прибежали наконец Макар с полковником Гущиным. Замешкались, как оказалось, потому что Гущин, отцепившись от гвоздя, сразу приказал найти в багажнике буксировочный трос, предполагая, что он может понадобиться. Пока искали, пока бежали через участок, полковник Гущин обмотал трос вокруг туловища, крепко ухватился за конец, Макар, перепрыгивая по кочкам, достиг Клавдия, обмотал тросом и его. Они вдвоем с Гущиным начали тянуть Клавдию из болота. А Мамонтов орал Крымскому, чтобы тот не отпускал ветки березы. Гущин и Макар выволокли на сушу их обоих. Клавдий Мамонтов, облепленный тиной, как водяной, повернулся на спину и смотрел на вечернее майское небо у себя над головой. Он понял, что ненавидит торфяные болота. Покрытой тиной и ряской с головы до ног... Костян Крымский блевал тухлой болотной водой. Его выворачивало наизнанку. Из его раны на ноге текла кровь. Полковник Гущин без всякой жалости ногой опрокинул его раненого, обессиленного на спину, наступил ботинком на грудь и направил пистолет ему в голову. Или расскажешь мне сейчас быстро правду, как ты убивал женщин в Чугуногорске в броницах? – молвил он задыхаясь от бега, подавляя рвущийся из легких кашель. Или я тебя назад, в болото, на дно, Костян. Прямо сейчас. Здесь. Я и так знаю, что это ты их убил обеих. Отомстил за брата Маркиза. Мне твое признание в двойном убийстве нужно лишь для проформы. Итак.